Оставив машину, он пошел пешком. Вскоре он оказался на шоссе и стал двигаться быстрее, напрягая глаза и пытаясь разглядеть полицейских, которые могли поджидать за любым поворотом. Через полчаса далеко позади него на дороге вспыхнули огни и послышался рокот моторов. В спешке свернув с шоссе, Моуре свалился в канаву, выбрался из нее и залег в невысоких, но густых кустах на опушке. Огни приблизились, затем промчались мимо. Это был военный разведпатруль, двенадцать человек на диноциклах с питанием от автономных батарей. В блестящих пластиковых комбинезонах, в очках и дюралевых шлемах они походили скорее на водолазов, чем на солдат. За спиной у каждого висел автомат с круглым магазином. Видимо, власти раздражены до крайности, если остановили все движение и отправили армейские части на поиски пропавшего полицейского Динакара. Пожалуй, с их точки зрения эти действия оправданы. Дерак Ангестунгесепт взяла на себя ответственность за убийство Саграматолу, и кто бы ни угнал патрульную машину, он, очевидно, член партии. Власти жаждали любой ценой заполучить этого человека. Моури двигался короткими перебежками, потом отдыхал, переходя на быстрый шаг. Однажды он бросился на землю, уткнувшись лицом в мокрую, пахнущую рыбой поросль, которая на Джеймике заменяла траву. Мимо прошел патруль из шести человек. В другой раз ему пришлось спрятаться от четверых солдат за деревом. Приближался рассвет, небо из черного становилось серым, и с каждой минутой становилось светлее. Последний отрезок пути до леса оказался самым трудным. В течение десяти минут приходилось несколько раз прятаться. Он не был уверен, что удалось остаться незамеченным. Теперь местность просматривалась на большом расстоянии. Неожиданная активность в этом районе могла означать, что похищенная машина наконец найдена. Следовательно, очень скоро они начнут поиски беглеца, который идет пешком. И весьма вероятно, что солдаты станут прочесывать не только ближайший к машине участок леса. Не имея возможности определить, как давно брошена машина, охотники решат, что он сделал это четырьмя часами раньше и начнут искать гораздо дальше в сторону Пертейна. Наконец он выбрался к своей отметке и теперь быстро продвигался по знакомому пути. Быстро светало. Он устал, проголодался и был вынужден отдыхать каждый час по 10 минут, но в промежутках шел очень быстро. К середине дня, в часе ходьбы от пещеры, ему пришлось лечь на устланный листьями поляне и поспать. Моури прошел уже тридцать семь миль по земному счету — Ему помогали отчаяние, необходимость и невысокая гравитация Джеймика. Немного отдохнув, он продолжил путешествие и перешел с быстрой ходьбы на прогулочный шаг, когда достиг места, где обычно его кольцо начинало пульсировать. Но на этот раз сигнал безопасности отсутствовал. Он сразу же остановился, пристально вглядываясь в прогалины между деревьями. Лес казался лабиринтом, сотканным из света и тени. Море встряхнул головой. Может быть, где-то на дереве притаился замаскированный снайпер. В ушах его зазвучали слова, столько раз слышанные в школе. «Кольцо обеспечивает вашу безопасность. Не оставляйте его сигнал без внимания». «Хорошо им говорить. Легко давать советы. Труднее следовать им». Выбор был нелегкий. Необходимо решить, идти ли к вожделенному убежищу, где ждали относительный комфорт, еда и необходимое снаряжение, или отказаться от всего того, что помогало ему выжить во враждебном мире. Это был выбор между возможностью остаться неуловимой и грозной осой или превратиться в бесполезное насекомое. Он медлил, борясь с искушением, подойти к пещере, посмотреть, что там случилось. В конце концов, Моури пошел на компромисс. Он начал осторожно продвигаться вперед от дерева к дереву, используя как прикрытие все, что встречалось ему на пути. Следуя этой тактике, он приблизился к пещере еще на несколько сот ярдов. Но кольцо никак себя не проявляло. Сняв его, Моуре со злостью поглядел на чувствительный кристалл датчика, протер тыльную часть и опять натянул на палец. Ничего! Спрятавшись за выступающими корнями гигантского дерева, он снова обдумал ситуацию. Неужели кто-то действительно обнаружил убежище и устроил там засаду? Или вышел из строя контейнер «Сторож»? Пока он в нерешительности стоял, прислонившись к стволу, в двадцати ярдах от него раздался едва слышный низкий звук. Мори никогда не обратил бы на это внимания, если бы опасность не обострила все его чувства.